Глава четвертая На этот раз Наташа появилась в строгом темно-синем костюме, по-иному причесанная, и встреча сразу приобрела суховатую официальность, будто не было вчерашней взаимной растерянности и плохо скрываемого волнения в ее голосе. «Подрегулировали эмоциональный блок», — подумал Воронцов. «Тем лучше для меня, только неясно...» «Какой они с этого планируют иметь выигрыш?» «На первый твой вопрос я отвечу сразу», — сказала Наташа после нескольких протокольных фраз, «а на второй несколько позже». «Как знаешь», — согласился Дмитрий, подвинув кресло к самому экрану. «Теперь их разделяло не более полутора метров, и он мог наблюдать за тончайшими нюансами ее мимики и выражения глаз». Тогда слушай. Содержание книги одинаково важно и для них, и для нас. А в ней полный рабочий дневник экспедиции. Что это такое, сам понимаешь? Еще бы, кивнул Воронцов. Вроде вахтенного журнала. Понимаю и сочувствую, но не более того. Подожди. Кроме дневника, там же записаны практически все древнерусские летописи. Девятого... 13 веков, вплоть до монгольского нашествия. Духовная и светская литература. Ты же знаешь, что кроме слова о полку Игореве до нас не дошло ничего, а там могли быть шедевры, по сравнению с которыми слово. Она замялась, подбирая сравнение. Как записки фронтового корреспондента рядом с войной и миром, помог ей Воронцов. Наташа посмотрела на него с сомнением. «Неожиданное сопоставление. Но, в принципе, от чего бы и нет. Вот именно. Только не по адресу вы обращаетесь. Вам бы филолога найти, библиомана настоящего, тот бы так рванул. Втроем не удержишь. А я что? Признаюсь, хоть и стыдно, я и слова до конца не читал. «Лепа ли ны бяшешь, братья?» Так что ли? «Вот и все мои познания». «Умом я все понимаю, но голову ради этого в петлю совать не стал бы». И не так уж он кривил душой, говоря это. Как всякий актер, которым по неволе вынужден быть человек, поставленный руководить другими людьми, Воронцов мог убедительно имитировать только те чувства, которые хоть в малой мере находили отклик в глубине его натуры. Иначе фальшь была бы видна любому, маломальски проницательному зрителю. Не буду спорить, продолжал он, если эти тексты ввести в обращение, определенная польза для отечественной культуры будет. Но какая и для кого? Для десятка интеллектуалов, жаждущих тем для диссертаций, а еще для кого? Как будто ты не знаешь нашу публику. Спроси у любого, 90% не назовут даже имён и порядковых номеров царей, правивших в прошлом веке, а ты им летописи десятого. Если даже пять человек будут владеть подлинным знанием, и то рано или поздно оно станет достоянием всего народа». Воронцов рассмеялся. Снял со стены парадный офицерский палаш с филигранной медной гардой, попробовал, удобно ли он лежит в руке, Повертел перед глазами, разбирая надпись на клинке. «Эх, черт, вот жизнь была! Золотое времечко, а сейчас... Ну, кому оно все нужно, Натали? Что изменится? Принесу я их книгу, не принесу. Прожили с тех пор 700 лет, обошлись, как видишь. Может, без тех знаний даже лучше? Не думала». «Впрочем, что это я спрашиваю? Мы тут совсем ни при чем, а ты... Тебе самой как? Кого больше жалко, меня или те летописи?» Наташа ничего не сказала, отошла от экрана, повернувшись к Воронцову спиной, остановилась у окна в глубине своей комнаты, минуту или больше молча смотрела в затуманенный сад как будто он и вправду обидел ее своим вопросом.